Сергей Слюсаренко. Новая зона. Коллективная, сознательная. Единожды войдя в зону, уже никогда с ней не расстанешься. Даже вернувшись домой, сталкеры хранят в себе ее частичку. Не просто как память, а как великую силу, которая может изменить и человека, и мир вокруг. Мирную Москву поражает зона, идущая по пятам за сталкерами, вернувшимися к нормальной жизни, и, как когда-то в зоне, группа Тобигон начинает борьбу. Но смогут ли Малахов и его друзья победить зло? Куда приведет их и весь мир эта смертельная схватка? Герой сталкерской трилогии Сергея Слюсаренко не изменит своим принципам и будут бороться до последнего.